Глава шестнадцатая. Поместье Аккерман. После событий, произошедших на Рождество, прошло несколько дней. За это время ничего особенного не случилось. Джон всё так же проживал у меня в доме, в комнате для гостей. Сам парень даже не собирался никуда уезжать. Стоит отметить, что он маме понравился, и она оказалась не против лишнего рта. К слову, у парня откуда-то было большое количество денег, и он спокойно ходил, покупал продукты. Маринет не приходила к нам за все эти дни. Девушка отправилась вместе с своей мамой докладывать о нападении Шил. При этом она сказала, что они дорого заплатят за такое нападение. Что это могло значить, я, честно говоря, не знала. С остальными ребятами всё было хорошо. Маринет сказала, что идея с поджогом пекарни была гениальной. Благодаря данной авантюре мы легко вывели всех ребят из зоны опасности. Полиция? Следствие встало, и основной версией было нарушение правил пожарной безопасности. В итоге пекарню закрыли на неопределённый срок, ведь даже её владельца не было. И я знала, почему, ведь сама оставила его в мире призраков. Жив ли он? Я не знаю, но думаю, что нет. «Так, дети, я уехала на медицинский конгресс». объявила сегодня мама и вместе с чемоданом уехала в аэропорт, оставив целый дом в нашем распоряжении. На самом деле я помнила, что она хотела туда поехать, и даже больше я настояла на этом. Ведь там будет много всего интересного, новейшее медицинское оборудование и всевозможные доктора наук. Это её компания, поэтому она просто обязана туда была поехать. С Джоном мы решили выходить из дома по минимуму. Всё-таки нападение неплохо на нас повлияло. С нас словно сбили спесь. Теперь мы не были такими уверенными, как на Рождество. И неважно, что мы оба маги, ведь пока всего лишь первокурсники. «И давно у тебя эта способность?» — спросил меня Джон, когда мы вместе пили чай одни дома. «Где-то с августа». «Ого, и никто не знает?» «Ну, девочки мельком в курсе, а также в почему Парня это немного встревожило. Да там вышел разговор, он свой секрет выдал, а я свой. Но он мне не поверил. Не демонстрировала ему. Скрыл своё недовольство за маской Джон, но я продолжала улавливать его маленькую обиду. «Ну и чего ты дуешься?» Поставила чашку я и прямо посмотрела на парня. «Я думал, что ты мне доверяешь». «Я тебе доверяю». Но такое скрыла. «Ну, на это были свои причины». «Да и вообще ты первый, кто побывал в мире призраков со мной». «Один из первых», — уточнил парень, напоминая Маринет. «Ну, неважно». Парень улыбнулся, и мне стало немного легче. Если быть честной, то я чувствовала вину перед Джоном. Правда, я могла ему рассказать, и он бы не смеялся и не перестал дружить со мной. Странная я всё-таки. «Прости меня, я должна была рассказать тебе раньше». «Да ну глупости, ничего ты не должна». Я пойму, если ты захочешь уехать. «Ой, всё, перестань», — громко заявил парень, а потом при помощи магии притянул меня со стулом к себе. Он приобнял меня, и я уткнулась ему в тёплую грудь. Сейчас я чувствовала себя в безопасности, и мне было хорошо. Даже очень хорошо. За эти несколько дней мы мало разговаривали о том поцелуе. Однако радовало то, что парень за него не извинялся. Какие были наши отношения, я точно не знала. Он был больше, чем другом, но и парнем пока не стал. Хотя, если бы он предложил мне встречаться, то я соглашусь. Он мне нравился и очень сильно. «О чем ты думаешь?» — неожиданно спросил парень. «Ты немного загрустила», — улыбнувшись, посмотрел мне в лицо. Сейчас мне даже нравилось, что он так легко меня читает. Я пришла к мысли, что не хочу ничего скрывать от него. Он близкий мне человек, которому я действительно могу доверять». «А нас?» «И что ты думаешь?» Его улыбка стала ещё шире. «Кто мы друг другу?» «Я думаю, парень и девушка». «Ты не предлагал мне встречаться», начала упорствовать. Я предложил это своим поцелуем. Парень близко приблизился ко мне, после чего накрыл мои губы. Я почувствовала сладкий вкус его губ и ответила на этот поцелуй. Он был настолько нежным, что я начала таять в его объятиях. Тёплое дыхание было ровным, и теперь я ещё раз удивилась тому, что люди задыхаются во время поцелуев. Странные какие-то. «Мне нравится тебя целовать», — улыбнулся Джон. «Ещё бы, я вообще сладкая», — пошутила я. «Это правда». Мы снова повторили наш поцелуй. Я поняла, что моё настроение стремительно поднимается вверх. А всё благодаря тёплым, мягким и нежным губам моего парня. «Да, теперь моего парня и только моего». После получаса поцелуев на кухне, мы решили переместиться в зал, где был телевизор и диван. Делать было нечего, поэтому мы просто решили посмотреть какой-нибудь фильм, поболтать и поесть мороженого. Это была потрясающая идея парня, так как в обществе кафеля и громкого холодильника мне находиться надоело. Только вот мы обнаружили, что мороженого в доме не было. Для появления этого важного продукта необходимо было идти в магазин. Недолго думая, Джон предложил вариант, где он сходит за покупками, но я тут же отмила его. Мне не хотелось отправлять его одного, не потому что боялась за парня, а просто хотела максимально побыть рядом с ним. «Нет, мы пойдём вместе», — улыбнулась я ему, а затем отправилась в свою комнату. Я надела на себя чёрные джинсы и розовый свитер. Поверх всего этого был голубой шарфик, который немного прикрывал моё лицо. Также на мне висела зимняя чёрная куртка. «Ты так не замёрзнешь?» — обеспокоенно спросил парень. «Такой ты, милый, беспокоишься, когда...» «Ой, перестань так говорить!» Мы весело посмеялись, а после, закрыв дом, отправились в ближайший магазин мороженого. Джон предложил купить колу или что-нибудь из газировки, на что я согласно кивнула. Недалеко от моего дома был целый магазин, в котором был огромный выбор молочных продуктов. Причём тут молоко и мороженое. Ну, они вроде как родственники, да и неважно. Самое главное, там продаётся нужный нам товар. Расположился он в соседнем квартале. Увидев знакомую вывеску, мы ускорили свой шаг. Пройдя внутрь, я увидела знакомые прилавки и лица продавцов, только вот заострять на этом внимание я не стала, так как решила быстро пройти к холодильникам. Взяв за руку Джона, я повела его в известном направлении. Магазин существовал уже очень давно, и в нём толком не было перестановок. Это даже было очень хорошо. Вдалеке я увидела вывеску «Мороженое» и быстро побежала туда, при этом потянув за собой парня. «Я думал, что бегать в магазине нельзя», <сёздан> — <сёздан> произнёс парень, смеясь. Я удивлённо повернула голову в его сторону, так как эта фраза мне была знакомой. В этот же момент я коснулась холодного стекла, и тут же в мою голову ворвалось воспоминание. анет не бегай по магазину!» — прокричала мама, но было уже слишком поздно. Я громко приземлилась на кафельный пол, но моя рука попала на холодное стекло. Правда, боли я не почувствовала. Единственное, я увидела мир в зелёных красках. Мои глаза зацепились за неизвестную мне чёрную тень, которая была на потолке магазина. Через секунду это существо стало расплавляться и увеличиваться в размерах. Через ещё одно мгновение оно двинулось в мою сторону. Всё, что я смогла разглядеть в этом чёрном комке, то это белые зубы и красные глаза, намеревавшиеся меня съесть. Существо стало громко рычать и злиться на моё присутствие. «Мама!» — жалобно произнесла я, но не услышала ответа. Бросив взгляд на неё, я поняла, что она меня не видит. Сейчас моя мать бегала и искала меня по магазину, словно я куда-то пропала. Через секунду я увидела, как её охватывает отчаяние, и в глазах появляются слёзы. "Мама, я здесь", тихо и жалобно произнесла я и постаралась дотронуться до своей матери, я, но ничего не вышло. Рука прошла сквозь её тело. "Ты больше не будешь с ней", послышался громкий рёв чудовища и прыжок за спиной. Закрыв уши, Я резко закричала. В тот момент мне было всего пять лет, но я хорошо запомнила его. Я полностью тогда поведала его матери, на что она ответила, что я просто слишком впечатлилась мультиками. Однако именно после той истории у меня начались небольшие проблемы с сердцем, которые позже, а если быть точной, в двенадцать лет, переросли в серьёзное заболевание. «Аннет, всё в порядке?» — обеспокоенно произнёс Джон. и выбил меня из раздумий. «Здесь это случилось впервые», — ответила я и посмотрела прямо в глаза. «Сколько тебе тогда было?» «Пять лет». Парень загрустил и удручающе поджал губу, видимо, сожалея, что ничем не мог тогда мне помочь. Я взяла его за руку и притянула к себе, после чего крепко обняла. Он не заставил себя ждать, его тёплые руки, обвившие меня в кольцо, приятно согревали меня в этот тёмный и грустный момент воспоминания. Я снова почувствовала себя в безопасности. Он не стал спрашивать ни о чём больше. Всю историю моих приключений он знал, и про пляж, и про переулок с маньяком. Также про мои периодические путешествия по ночной академии, про монстров и ужасных призраков. На всё это он говорил, что ему тяжело от того, что мне приходилось всё проходить самой. «Я обещаю тебе, что всегда буду рядом с тобой в любой ситуации. А я обещаю, что никогда не брошу тебя». Мы обменялись поцелуями в щёчки, а затем продолжили выбор мороженого. Моё настроение стало немного прибавляться, и я думаю, что дело было в Джоне. Во-первых, он мой парень и сейчас со мной. А во-вторых, у него есть домин эмпатии, которым он, наверное, сейчас понемногу пользуется. Джон выбрал вишнёвое и ванильное мороженое, которое я так сильно любил. Я же остановилась на клубничном и черничном. Не знаю, почему, но именно эти два вкуса были для меня любимыми. Двигаясь к кассе, Берг где-то умудрился подобрать детскую ряженку со вкусом банана. Он сказал, что это нереально вкусно, и мне обязательно понравится. После этого мы окончательно подобрались к кассам и встали в маленькую очередь. «Приложите карту», — произнесла милая продавщица. Я была уже готова приложить свою карту, как вдруг мою руку схватила слабая магия. Джон быстро приложил свою, и нам тут же выдали чек. Парень самодовольно улыбался и был очень горд собой. Я же была с этим не согласна, ведь собиралась за всё заплатить. «Ну зачем?» «Да, мы не должны платить», — улыбнулся он ещё шире. «Кто такое сказал?» «Лиля». «Она просто русская», — парировала я его. «Неважно, я с ней согласен. Женский пол всё-таки слабый». «Мы не слабые». «Хорошо, вы просто милые и очень красивые». «Все?» «Нет, только ты, моё солнышко». «Пандочка». Парень притянул меня к себе и нежно поцеловал. Правда, его губы были более холодными, чем мои, и поэтому соединение губ получилось немного неприятное. Но через несколько секунд всё стало потрясающим. Сейчас я словно пила холодный коктейль в жаркую погоду. И всё равно с поцелуями на холоде нужно завязывать, так как может выскочить герпес. Улыбнулась я парню в губы и чмокнула его. «Дочка врача, видно сразу», — рассмеялся парень. Подойдя к своему дому, я услышала странные звуки за своей дверью. Мы с Джоном напряглись. Если это были воры, то зачем им так себя вести, им бы что-нибудь украсть и сбежать, чтобы никто не видел? Аккуратно, открыв дверь, я тут же пропустила вперёд Джона, который снова притянул оружие и отдал мне рапиру. Зайдя внутрь, я узнала в музыке Бетховена. Никто из моих знакомых не слушал его композиции. «Ого, вы уже вернулись? Отлично, мне пришлось даже долго ждать». Услышала я еле знакомый голос и повернула голову на лестницу. Там преспокойно себе стояла Луиза и улыбалась во все свои острые зубы. Её глаза пристально смотрели на меня, словно она пыталась что-то разглядеть. «Какой прискорбный у вас вкус на музыку!» выразила своё недовольство женщина и стала что-то рассматривать в своих ногтях. «О вкусах музыки не спорят», — прокомментировал Джон. «Я спорю». «Что вам нужно?» «Мне?» — удивлённо произнесла Луиза, как будто бы забыв о своём присутствии в чужом доме. «Ну, вы сейчас стоите в моём доме, а не я в вашем». «Да, я пришла по делу. Мне доложили, что вы как-то смогли избежать смерти от нападения». «Вас это огорчает?» — вмешался Джон и взял меня за руку. «Нет, мне просто интересно, как два студента первого курса смогли избежать от целой группы шилов». «И да, что за зелёный огонь?» «Не знаю, видимо, у ваших разведчиков дальтонизм». Парировала вопросы женщины я, как могла. Луиза улыбалась, видимо, прекрасно понимая, что я ей вру. Она прошла к двери, а затем резко вытянула свою руку в нашу сторону. Меня снова сковала магия, и я не могла даже пошевелиться». Через мгновение я уже висела в воздухе. Никакой боли я не чувствовала, но было всё равно неприятно. «Запомни, девочка, твои трюки не сработают на меня. Ты проиграла, когда убила моих верных соратников. Я когда-то предлагала свою помощь, но тебе она больше не понадобится. Сегодня ты умрёшь». Женщина сдавила мне шею и не смогла больше дышать. Дальше я резко упала на пол и сильно ударилась головой. Было очень больно, но страх перед смертью сильнее, поэтому как только я почувствовала землю, то тут же притянула к себе рапиру и стала готовиться к обороне. «Ох, детка, нет-нет-нет, ты умрёшь от моей магии, а не руки. Хотя жаль, ты очень красивая, но парни тебе не идут». Бросила напоследок женщина и просто выкинула какие-то стёкла в нашу сторону. Я бы не успела увернуться от такого, но моей защитой стал Джон, который встал прямо передо мной и принял на себя удар. Он громко прокричал от боли, но на ногах устоял. В его руках я также увидела меч. Послышался какой-то звук, и я увидела каких-то маленьких быстрых механических существ. Они быстро приближались к нам, явно не предвещая ничего хорошего. Берг быстрыми движениями стал отбивать нападающих и при этом рубить напополам. Теперь хотя бы было ясно, как нам спастись. Мы быстро встали спина к спине и приготовились к бою. Я стала мощными махами ломать эти механизмы. Правда, через секунду поняла, что удобнее всего это было сделать при помощи магии. Применив свой телекинез, я стала отталкивать и разрывать всё, что двигалось на нас. Джон продолжил рубить всё мечом, словно доверял этому методу больше. «Вроде бы всё», — произнёс он и улыбнулся мне. Вид у парня был уставшим, но я думаю, что у меня было ровно то же самое. Тяжело вздыхая, я стала осматривать свой дом и поняла, что уборке предстоит быть генеральной в двойном раскладе. Но скажу главное, что это всё же лучше, чем лежать мёртвой. «Аннет, берегись!» — услышала я голос Джона, а затем почувствовала сильный укол в свою шею. Меня охватила боль и тошнота. Жар стал проникать в моё тело, и словно сжигать мои внутренности. В глазах всё закружилось, и я резко упала в темноту. Открыв глаза, я увидела яркий белый свет, который так сильно ударил по мне. Простонав, я попыталась прикрыться руками, но тут же оказалось, что лежу в капельницах. Вот такого поворота я не ожидала. Разве в раю или аду бывают капельницы? Не думаю. «Привет!» Услышала я радостный голос Кати, которая тихонько подошла ко мне. «Ну как ты?» Что я могла на это ответить? «Плохо?» «Нет, мне было просто ужасно. Голова болела жутко, всё тело ныло и как-то странно горело изнутри. Во рту привкус металла. Также у меня сильно чесалась шея, а именно место укола». «Плохо», — вымучила из себя я. «Понимаю». «А чё ты от неё хотела? Её всё-таки ядом пытались убить!» Послышался голос Сони. «А где Джон?» «Он спит, мы его уложили, а то он всю ночь пробыл рядом с тобой». «Да, я применила на него специальный чай, чтобы отдохнул», сказала Софья и улыбнулась. «Вы встречаетесь?» «Да». Несмотря на то, что мне было плохо, девочки стали активно спрашивать у меня, как это случилось. Правда скажу, как только я стала рассказывать, мне немного полегчало. Девушки были все во внимании. Из нашего диалога я поняла, что сейчас уже утро. Отец Сони сказал, что к обеду я смогу спокойно ходить и даже гулять на улице. Это, конечно, меня безумно радовало. Хотелось уже подвигаться, а не просто лежать в кровати. «Ты ведь любишь спать, так поспи», — предложила Катя. «Устала спать». Девочки с этого заявления посмеялись. За время до принятия пищи я успела позвонить матери. Она очень переживала после звонка Джона о нападении. Правда, парень спас мне жизнь, ведь именно он набрал Соню, которая после нескольких минут уже забрала меня к себе домой, где похлопотал её отец. Вместе с девочками мы отправились дальше в дом, после того, как мне разрешено было встать. Соня, недолго думая, сразу же повела в центральный зал поместья Аккерманна. Помещение было не просто больших размеров, а огромных. Всё было выполнено в коричнево-бордово-золотых оттенках. Пол был сделан из дубовых досок, что придавало более тёмную гамму помещению. Стены были очень высокими и выполнены из гранита или известняка, поверх которых шёл бордовый материал с различными золотистыми узорами. На стенах висели красочные картины и портреты в золотых рамках. Везде были высокие потолки, которые поддерживали мраморные колонны, что стояли в некоторых местах скорее для декора, чем для прямого значения. Потолок сделан из ангарской сосны. Также висели позолоченные люстры с ярко-жёлтым светом. «Приветствую тебя, Аннет!» — улыбнулась мне красивая женщина и прошла к нам. Она была элегантной и красива. Её улыбка светилась, словно небесное солнце. В ней я увидела общее сходство с Соней. Светлые, не очень длинные волосы, без чёлки, открывающие вид на высокий лоб. У женщины было миловидное и красивое лицо, которое дополняли тёмные брови, немного румяные щёчки, а также аккуратный прямой нос и нежные губы. Глубокие и большие глаза серо-синего цвета заслуживали отдельного внимания, так как они были просто потрясающие. Такие добрые, нежные и искренние глаза я видела очень редко, но у мамы Сони точно такие. Улыбка на лице женщины создавала ямочку на левой щеке, что немного умиляло. «Маргарита Михайловна», — представилась мама Сони. «Здравствуйте», — скромно ответила я и улыбнулась. На это женщина рассмеялась и сказала, что её дочь привела очень милую скромницу. Этими словами она ещё больше вогнала меня в краску. Благо, разговор не продолжился в этом русле, и мне быстро выделили комнату. Комнат в особняке оказалось очень много, правда, я вполне ожидала это. Оказалось, меня и Джона поселили в две гостевые, находившиеся по соседству. Когда же я зашла в свою спальню, то просто ахнула. Красота, стиль и роскошь здесь были собраны разом и в большой концентрации. Мои покои были выполнены в бело-золотых цветах. Здесь было одно большое панорамное окно, которое и являлось основным источником света. Посередине комнаты, прижата к стене, стояла громадная двухместная кровать с белой обивкой. У изголовья лежали две подушки золотистых оттенков, а по бокам два больших светильника. В противоположной стороне от кровати стояла золочёная тумба, на которой по разные стороны расположились фарфоровые фигурки. Над тумбой висела большая плазма. Пол в комнате был сделан из белого керамогранита, а посередине лежал розоватых оттенков маленький коврик. Стены были каменными, поверх которых были наклеены белые узорчатые обои. Потолок был тканевым и бесшовным, что меня поразило. Очень круто смотрелось в данной комнате, всегда мечтала о подобном у себя. Закинув вещи, я быстро покинула свои громадные покои и отправилась в общий зал. Коридоры были выполнены в едином стиле, точно таком же, что и зал. Различия были только в полах. Кое-где были сделаны из лиственных пород, но доминировал всё равно дуб. Лестницы были большими и удобными. На каждой лежали красные ковры, на которых по краям расположились золотые узоры. Это очень подходило под стены, да и вообще под стиль поместья. Различные картины висели повсюду. К сожалению, ни одной картины назвать я не могла, так как совершенно не разбираюсь в них. Пройдя несколько метров, я убедилась в том, что здесь ощущаешь себя настоящей королевой, ну или принцессой, и скажу, что это просто потрясающе. Вернувшись в зал, я увидела, как стоит Джон, разговаривает с Соней и Катей. Я, если честно, даже не удивилась тому, что мы с ним разминулись. Уверена, тут очень много лестниц. «Анет!» — парень подбежал ко мне, а затем очень медленно и осторожно обнял. Я уткнулась ему в шею и стала слушать его запах волос и кожи, которые так сильно притягивали меня. Сейчас я была похожа на пчелу, увидевшую красивый бутон, но в отличие от этих насекомых я не собиралась делиться им. «Я так переживал!» «Всё хорошо, я рядом», — улыбнулась я и после чмокнула его в губы. В этот момент я услышала крик Сони. Она подбежала к нам и крепко обняла, громко говоря о том, как рада за нас. Девушка поцеловала меня в темечко, а затем ещё раз прижала к себе. «Так, ну значит, можно начать!» — рассмеялась Экерман. Соня стала рассказывать хроники своей семьи. Это была интересная и несколько трагичная история. В возрасте 25 лет граф Акерман во время войны с Османской империей в 1787-1791 годах получил сильное ранение в ногу, после чего был списан с военной службы. В итоге ранения у него развелась газовая гангрена, и ногу пришлось ампутировать. Будучи калекой он всё равно не захотел жить в Петербурге, после чего отправился в путешествие. Своё утешение и пристанище молодой граф нашёл на просторах Северно-Восточной Сибири, нынешней Якутии. Здесь он и женился на молодой и красивой девушке якутского происхождения. Поместье было возведено за двадцать с лишним лет и официально подтверждено в 1831 году. Правда, уже на тот момент матёрый, опытный и даже несколько счастливый граф через год после постройки подхватил простуду и в итоге умер от пневмонии. «Если кто-то любит читать, то на третьем этаже огромная библиотека», — посмеялась Соня и была удивлена, как Джон ответил, что хотел бы почитать. Они стали разговаривать о книгах, так как сама керман очень любила литературу. Я переглянулась с Катей и вспомнила, что она, как и я, не могла этим отличиться, поэтому, не заостряя на этом внимания, мы вместе с ней попросили продолжить экскурсию. Далее она продолжила экскурсию по поместью. Оно оказалось ещё больше, чем я думала. Здесь было три этажа, но если считать подвалы, то можно сказать все пять. Более четырёхсот комнат, если не брать кухни и помещения для рабочих. В общем, огромный домино, в котором легко потеряться и запутаться. Не представляю, как такое вообще можно было построить. «Так вот ты где, а я тебя повсюду искала», произнёс женский голос у нас за спиной. Обернувшись, Я увидела невысокую, красивую женщину. Русые волосы были собраны в хвост, не длинная чёлка, немного прикрывающая лоб, тёмные брови и аккуратный нос. Голубые глаза были более светлыми, чем у Кати. Несомненно, это была её мама, так как сходство просто очевидны. «Познакомьтесь, это моя мама, Крауза Ольга Александровна», — улыбнулась Катя. Мы вежливо поздоровались и познакомились с ней. Она оказалась милой и доброй женщиной, но поговорить с ней нам так и не удалось, так как Ольге Александровне в срочном порядке была нужна Катя. Для чего такая спешка, не могла понять и сама девушка, просто что-то было очень важное. Поэтому Катерина скоро покинула наше общество на некоторое время. Через каких-то полчаса мы уже были в огромной лаборатории отца Сони. Она расположилась на целый этаж под землёй. Здесь, наверное, было всё. «Пока мы шли в нужный нам отдел, мои глаза просто разбегались и не могли сосредоточиться на чём-то одном. Я видела множество шкафов с пробирками и колбами, стояли центрифуги и дозаторы. Всего этого здесь было просто навалом». «Твой отец, наверное, сильный маг», — скорее сказал, чем спросил Джон. «Ну, не слабый», — ответила Соня, а после продолжила. «Правда, в основном он занимается исследованиями, а не практикой боевой силы». «А сколько в твоей семье магов?» «Только мы с отцом». «Тогда кто будет исследовать меня?» Задала вопрос я, которая была удивлена тому, что мне ещё придётся сдавать кровь на яд. Соня сказала, что она возьмёт кровь, а отец проведёт исследование. Мы прошли дальше, и вот я сижу в кресле и жду. Моё детство было наполнено вечными больницами, уколами, капельницами и заборами крови, поэтому я не боялась». После взятия анализов мы отправились за стол. Сейчас я смотрела в тарелку и думала о случившемся. Меня порадовало то, что больше в моём организме не было токсинов. Только вот я всё равно не могла успокоиться. Она взяла и напала на нас. Из-за своих союзников? Она знает, что у меня есть какой-то зелёный огонь, но что это такое, точно не понимает. «Странно, конечно, что столько нападений за короткое время. Ты прям везучая, Аннет!» посмеялась Соня. «А почему шилы боятся оборотней?» Задал вопрос Джон. «Ну, это не совсем так. Просто взрослых оборотней они не могут выпить из-за того, что их энергия слишком горяча», объяснила Катя. Уранова стало доступно объяснять историю холодных пожирателей энергии. Оказалось, они когда-то очень интересовали девушку. Я могу только догадываться, чем привлекли эти твари подругу. Но она была явно в восторге, рассказывая о них». Они владеют магией и могут даже стать на один уровень сильным магом, но происходило это крайне редко. Живут они в основном в северных землях, где и прячутся всё время. Их очень часто ловят и убивают оборотни, поэтому никто из шил не достигает такого высокого уровня. Зато они могут жить намного дольше мага. Если они будут постоянно потреблять энергию других и не будут погибать в боях, то вполне можно считать бессмертными. Катя улыбнулась нам. и сказала, что очень повезло. Маринетт была в образе подростка, поэтому Шилы не поняли её возраст и попытались выпить. «Вы останетесь у нас на Новый год?» — улыбнулась старшая Аккерман, чем оторвала нас от разговора с Катей. «Не знаю, не хотим вас стеснять», — ответила я. «Смешная шутка». «Да, нас тут сложно потеснить», — засмеялась Соня. «А я вот возьму и потесню». вступила в разговоры Катя. «Мы будем рады, если вы останетесь», произнесла хозяйка дома и отпила из своего хрустального бокала красное вино. Женщина не стала слушать шуточный спор девушек и просто проигнорировала его. Новый год у русских празднуется он в ночь 31 декабря, а затем переходит в 1 января. Стоит отметить, что у нас тоже есть этот праздник, просто в Европе главенство занимает Рождество Христова. По итогу, мы остались в поместье, чтобы праздновать вместе с ними. Вернее сказать, пришлось остаться. Соня сказала, что больше не будет сегодня никого телепортировать, а сама я пока такому не научилась. В общем, нам просто не дали права выбора. Именно поэтому сейчас я нахожусь на улице и наслаждаюсь порывами холодного ветра. Сейчас мы были в Якутии, здесь было холодно. Вернее, очень холодно. Чтобы не замёрзнуть, я надела на себя несколько кофт, под тёплые джинсы-термобельё и две пары носков, которые кое-как смогли впихнуться в мои зимние ботинки. «Как вы здесь живёте?» — спросила я сквозь стиснутые от холода зубы. «Да легко», — засмеялась Соня. «Просто привыкаешь ко всему. Правда, совру, если скажу, что мне не холодно. Я помню, как то раз так нагулялась, что отморозила себе нос, после этого несколько дней его вообще не чувствовала». Джон же отправился в библиотеку, а мы с девушками направлялись в конюшню. Там в загонах стояли лошади, которых так любила младшая Аккерман. Когда я вошла в конюшню, то сразу поняла, лошади живут лучше меня, причём намного. Немного даже стало обидно. Здесь было полно пространства, куча корма, очень тепло и уютно. В общем, всё, что нужно для счастья. Любимая лошадь Сони была английская верховая. В лошадях я не разбираюсь, поэтому произнесённая девушкой фраза мне совершенно ничего не сказала. Я хорошо запомнила, что её зовут Грация. Она была чёрно-кремовой раскраски, словно шоколадная паста. Высокая и мощная, с кремового цвета гривой, а чёрный хвост был длинным и пушистым. Вообще, в конюшне было 15 лошадей. Все разных пород и мастей, но все такие красивые. От них шла огромная мощь и энергия, словно они добавляют к нашим силам свои. Хотя я всегда думала, что так животные делают только с магами, у которых домен животные. Сейчас же я понимаю, что это не так. У Сони в особняке было много братьев наших меньших. Был большой и величественный доберман, также две великолепные кошки. Одна белая с шикарным и пушистым хвостом, я бы даже сказала беличьим. Её имя — Снежка. которые ей дали за снежную расцветку. Другая — пятнистая, рыже рыжечёрная. Как я узнала, она была британкой, и её назвали Матильдой. Ещё у девушки были рыбки. В общем, очень много питонцев «Я тоже очень люблю животных. Даже помню, хотела себе красную панду», — улыбнулась Катя. «А почему не завела?» — спросила я. «А их нельзя держать дома. Они быстро погибают в неволе». «Ага, конечно. Ей просто Екатерина Сергеевна запретила ей пытаться такое делать». Засмеялась Соня. Она всего лишь мне доступно объяснила, что это того не стоит. Я и вправду не знала, что малых панд нельзя держать дома. И на самом деле мне такое никогда в голову не приходило, просто не задумывалась об этом. Факт действительно интересный, что даже зоопаркам трудно поддерживать те условия, которые необходимы для этих милых и забавных созданий. Уж больно, эти зверьки прихотливые. После десяти часов был объявлен сон, и я действительно хотела пойти спать. Соня, конечно, не очень оценила такой настрой, но Катя заступилась за меня и сказала, что я после такого просто обязана отдыхать. «С тобой точно всё хорошо?» — спросила она меня, когда я засобиралась в комнату. «Да, всё хорошо». Девушка не очень доверчиво посмотрела на меня своими красивыми голубыми глазами. а затем улыбнулась и обняла. «Я тебя никогда не брошу, ты всегда можешь рассчитывать на меня». Я ответила ей, а после направилась в комнату. Меня проводил Джон, который весело сказал «до завтра» и нежно поцеловал в губы. Евгений в моей голове тут же выставил картинку, как это выглядело со стороны, и теперь я могла лицезреть на это. Не могу сказать, что я была против, ведь это получилось довольно мило. Правда, на секунду я позавидовала паре, а потом вспомнила, что это мы, и рассмеялась в губы. «Ты чего смеёшься?» «Да просто за нами подглядывают». Парень на это посмеялся. «Передавай привет». «Хорошо». Когда я уснула, то тут же оказалась в мире призраков, где меня уже ждал Евгений. Он услышал про все нападения и решил, что нужно меня сопровождать. Мужчина поздравил меня с началом отношений и решительно заявил, что Джон мне подходит. Сидеть в комнате нам не хотелось, поэтому мы решили отправиться на знакомство с призраками поместья. Вылетев из комнаты, я сразу же почувствовала, что за мной наблюдают. Несколько раз обернувшись, я ничего не обнаруживала. Такое уже бывало. Призраки очень хорошо умеют скрываться от глаз, но вот они не знают, что я могу ощущать их. Этому научилась на занятиях с Виктором. Бродя по коридорам поместья, Мы прекрасно ощущали взгляды на себе, но не подавали виду. Мне стало интересно, кто же наблюдает. Однако при помощи магии Евгения я быстро узнала, что это родословные сони и какие-то неизвестные маги. Мы могли бы и дальше бродить по коридорам, но вдруг я услышала звуки. Они были отчётливо слышны в идеальной тишине, поэтому сейчас расползались как волны по воде. Звук шёл откуда-то снизу, я сразу спустилась, пройдя сквозь пол. Евгений последовал за мной. Мне открылся вид большого зала. Он, видимо, был тренировочный, здесь было много спортивных снарядов. А также какие-то металлические воины, о которых я уже слышала, их использовали для тренировки боя. Первой стала биться Катя. Она, выкинув свой трос, полетела стремительно на врага и обнажила свою рапиру. Через секунду их клинки схлестнулись, но тренировочный воин устоял на ногах, поэтому Катя, переворачиваясь в воздухе, отлетела, а затем провела ещё ряд таких атак. Уже через минуту девушка прорезала ему суставы, руки и ноги, а затем нанесла удар в шею. Её действия тросами меня завораживали. Она профессионально летала на них и прекрасно пилотировала. Уранова при помощи них могла даже зависнуть в воздухе, что было очень сложно даже для опытных магов. Удивительно. «Ничего удивительного». «А на маг-молний им полёты даются проще, чем магам воздуха». «Но всё равно так научиться тяжело». «Это верно», — согласился мужчина и любовался полётом девушки. «Вообще, удивительное оружие разработал твой отец. Раньше маги воздуха не были такими опасными, так как ничем не отличались от других. А чем они раньше воевали? В большинстве своём они были мастерами лука». «Тем временем...» На девушку накинулись несколько металлических тренировочных чудовищ, но она призвала молнии и резко применила магию на врагах. В этот же момент у них произошла перегрузка, и они упали на пол. «Эх, слишком много сил теряет просто так», — услышала я мужской голос сбоку от себя, и мы посмотрели в ту сторону. А этот удар был вообще без надобности, ничего им не сделала и просто энергию выкинула. Я стала оглядываться по сторонам и увидела, что кроме нас с Евгением здесь огромное количество призраков. Они все наблюдали за тренировкой девушек. Каждый из них критиковал их и говорил, что именно неправильно. Правда, это порождало множество споров. В итоге в зале, кроме звуков боя, стоял настоящий гул спорящих. Девушкам очень повезло, что они этого не слышат. «Здравствуйте», — произнес голос за моей спиной. «Приветствую». Рядом со мной села красивая женщина, а после посмотрела на меня. У неё были яркие голубые глаза и белые волосы. Она не показалась мне знакомой, но определённые черты лица я уже где-то видела. «Да можешь не удивляться, я прабабушка Сони». «Вы тоже были магом?» «Нет, конечно же нет». «Тогда как вы здесь оказались?» — удивился Евгений. «Легко и просто». «Дело всё в этом месте», — улыбнулась она. «Но как такое возможно?» — задала я вопрос. «Никто не знает». «Будьте бдительны, Михаил Александрович очень не любит новеньких в наших рядах». Это имя было мне знакомо из рассказа Сони. Я хорошо запомнила, что предка, построившего этот особняк, звали Михаил Александрович Акерман. Понять его можно». Сам он прожил здесь лишь один год, но это его место. И тут появляюсь я, совершенно чужая и никак не относящаяся к их семье. Про бабушку Сони, как оказалось, зовут Варвара. Она умерла в возрасте 56 лет от пила нефрита. Как сама вспоминала женщина, одна из самых, наверное, ужаснейших смертей. А ведь во всём виноват именно север. Так как здесь слишком сильные морозы, а почки человека очень чувствительны к холодам. Сама Варвара родилась в Самаре, но по причине ссылки перебралась в Якутск, где и познакомилась с семьёй Акерман. Также стоит отметить, что она немного по-старинному устроит предложение, а некоторые слова и вообще коверкает. Например, она рассказала один случай, который был связан со сбором урожая помидоров. Так вот, вместо слова «помидор» она говорит «помидора», причисляя это слово к женскому роду. Честно говоря, я не знаю, с чем это может быть связано. «Вот, сейчас будем смотреть, как внучка биться будет», — произнесла женщина. алин Михайловна, принесите мне, пожалуйста, бокал чая». «Бокал чая?» — переспросила я. «Ой да, прости, это мой самарский говор», — посмеялась женщина. Тем временем я вернулась к просмотру боя. Теперь уже Соня вышла в центр и закрыла глаза. В её руках было по клинку. Во время боя я заметила, что Софья намного медленнее нашей подруги. «Правда, вот силы у неё было побольше и физической, и магической». «Вот она всё правильно сделала», — произнёс мужской голос. «Катерина тоже всё правильно делала?» — возмутилась Варвара. «Да, конечно, она кучу раз просто так прыгала и тратила силы». «У них разные стили и амплуа, так что не сравнивайте», — вмешался в разговор кто-то третий. Споры я слушать не хотела, просто радовалась за подруг, что те так хорошо справились с металлическими воинами. Через секунду я снова ощутила на себе чей-то взгляд. Мурашки снова пробежали по моей спине. Я обернулась и увидела высокого мужчину, который смотрел на меня. В его глазах ничего не отображалось. На секунду я подумала, что он смотрит сквозь меня. Но он резко отодвинулся от стены и пошёл в мою сторону. «Здравствуйте», — произнёс хриплый мужской голос. Мужчина был высоким и статным. У него были чёрные усы, карие глаза и тёмные волосы, которые выглядывали из-под его кивера. На нём был надет военный мундир, идеально выпрямленная спина, уверенный взгляд и громкий голос. «Здравствуйте». «Привет, Миша», — улыбнулась ему Варвара и помахала ручкой. «Меня зовут Михаил Александрович». представился мужчина. «Прошу меня простить за такой вопрос, но вы, собственно, кто?» «Я Аннет. Евгений». «Замечательно. А как вы относитесь к нашей семье?» посмотрел на нас мужчина. «Никак. Я просто подруга Сони», уверенно ответила я и махнула в сторону неё. «Как эта подруга? Соня жива и здорова, а вы здесь?» Не понял меня он, поэтому стал смотреть то на меня, то на свою правнучку. «Ты определённо сломала ему мозг», — послышался смех в моей голове. «Вот кого тут точно не хватало. Он хотя бы призрак, самостоятельный. Может ходить, летать и делать всё, что душа пожелает. Вот сейчас было обидно», — произнёс мужской голос, а после совсем пропал. «Просто моя сила в том, что я могу путешествовать в мире призраков. Вы, наверное, видели меня днём», — сказала я. а затем встала, чтобы он меня увидел в полный рост. «Хмм, кстати, да, я тебя уже видела?» — посмотрела на меня Варвара. После этого на меня налетели все призраки и стали спрашивать, как такое возможно. Мы вместе с Евгением провели целую ночь, чтобы объяснить и разъяснить всё. При этом пришлось пообещать, что когда я раскрою свою способность остальным, то дам пообщаться им с родителями и самой Соней. За трое суток пребывания в поместье я хорошо узнала семью своей подруги. Они все были очень похожи. Я поняла, что шутки, смешные выражения и весёлое настроение у них просто в крови. Это были самые весёлые ночи, которые только были, за что я очень благодарна семье Аккерману.